Начало учения Соль Хва не привыкла оправдываться, но сейчас, стоя перед дверью покосившегося внутреннего павильона, она вдруг почувствовала, как горлу подперла странная неловкость. Мастер Йонг Мин, в прошлом ее наставник, ее первый учитель, был одним из тех, кто видел ее не только сильной и уверенной, но и той, какой она была в юности, упрямой, вспыльчивой, склонной к сомнениям, полных ночей разочарования и молчаливых слез. Он знал ее настоящую, и именно поэтому было особенно тяжело. Дверь, конечно, не заперта. Она легонько толкнула ее, и сдержанное тяжелое тепло алхимической печи окутало ее лицо, как туман с горных склонов. «Проходи!» – донесся хрипловатый голос мастера из-за груды алхимических сосудов. «Уж если ты пришла второй раз за один день, то это дело важное или дурное, хотя чаще всего и то и другое». Сольхва вошла, закрывая за собой двери, и встала напротив длинного стола, усыпанного порошками, склянками, пучками засушенных трав и пеплом. Мастер стоял чуть поодаль, что-то мешая в фарфоровой ступке, и даже не повернулся к ней. Я подумала. Тяжело выдохнув, сказала она. И все же хочу, чтобы ты принял его, этого слугу. Так быстро? Йонг Мин фыркнул. А я надеялся, ты еще пару дней поспишь на этом решении, вдруг голова прояснится. Я все обдумала уверенно «Да». Старик, наконец, обернулся, вытирая пальцы о льняной платок. Его глаза были, как всегда, полны колючего ума и легкого раздражения. «Уверена настолько, чтобы поручить мне потенциального лазутчика, убийцу или чего хуже». Соль Хва не дрогнула. «Я не верю, что он убийца. Если бы хотел сделать что-то подобное, то уже сделал бы все, что ему нужно, и даже не один раз». «Сейчас мне кажется, что он наблюдает, он выжидает, он напряжен, как дикий хищный зверь, что спрятался от охотников, но у него нет злобы, зато есть что-то другое». «Ты про чувствительность?» Йонг Мин хмыкнул, усаживаясь на широкую подушку у стола и подливая в крошечный реторт густую голубую ассенцию. Ты не первая, кто рассказывает о чуткости. Все так говорят, когда кто-то вовремя замечает опасность или реагирует раньше всех. Иногда это опыт, иногда инстинкт или развитая интуиция. Но ты считаешь, что это нечто большее, верно? Она коротко кивнула, потом села напротив старика, скрестив руки перед собой. Он не просто чувствует, он считывает. Когда на пути нам встретились торжевые конструкции из печати секты, то он посмотрел точно в их сторону, хотя не было даже намека ни на пульсацию, ни на дрожь воздуха, ни на сдвиг элементов. Я уверена в том, что он почувствовал их. «И что ты хочешь?» — усмехнулся мастер. «Чтобы я сделал из немого парня нового алхимического помощника? Чтобы он смешивал мне травы и мыл ступки?» «Для начала — да». Соль Хва отвечала четко. «А еще, чтобы вы, наставник, понаблюдали за ним, проверили, может ли он калибровать реактивы, не перегревая тигля, может ли различать оттенки эссенций. Я думаю, он способен и не на такое. Возможно, он даже талантлив от рождения, но именно из-за своей немоты не обученный». После таких слов мастер Йонг Мин долго молчал. Он изучающе смотрел на нее, потом перевел взгляд на раскачивающийся амулет с засохшим листом шафрана, что висел у двери. «А если я скажу, что он из тех, у кого чувствительность идет не от природы, а от чего-то другого?» «Тем более». Соль хвани отвела взгляда. «Тогда его нужно изучить, прежде чем его изучит кто-то за нас». «Мудрые слова. Чужие?» — тут же уточнил старый мастер. «Собственные». Он усмехнулся, потом кивнул, поднимаясь. «Хорошо». «Но только как помощник. Ни слова о том, что я проверяю его. Ни намека. Он будет выполнять грязную работу, варить залу, отсаживать густую настойку и чистить чаши. Но если ты права, соль хва». Голос его стал мягким, почти опасным. «Тогда нам с тобой стоит очень осторожно решить, что с ним делать дальше». «Благодарю, наставник». Он махнул рукой. «Не благодари раньше времени. Пока я не загляну в его суть, я не скажу тебе, твой ли это шанс или наша ошибка. Приводи его завтра вечером. Слоги все равно не имеют собственных планов, особенно немые». Соль Хва склонила голову и вышла, оставив за собой шлейф ароматов духовной пыли, догорающей в стеклянной печи. А в ее груди все еще странное жгучее волнение, как будто она только что запустила слишком сложную формулу, результат которой не смогла просчитать до конца. Надо сказать, что Хва Джон Мун Дже даже подпрыгнул, как только услышал знакомый голос Соль Хва. Он как раз сидел на широкой веранде перед своими покоями, играя с маленьким деревянным зверем, что был зачарован легчайшим образом. Достаточно, чтобы ползать, двигать лапками и мурлыкать от солнечного света. — Сестра Соль! — воскликнул он сияющим лицом, срываясь на ноги, будто его внезапно ударила искра. — Вы пришли, а я думал, вы заняты, а вы, оказывается, пришли ко мне. Соль Хва, как всегда, была в строгом темном одеянии с тонким вышитым серебром узором на рукавах. Под вуалью ее губы едва тронула улыбка, искренняя, хоть и неуловимая. «Я пришла по делу, но и чтобы тебя порадовать», — мягко сказала она, позволяя мальчику схватить ее за руку. «Помнишь твоего немого слугу?» «Конечно помню», — с гордостью отозвался мальчик. Он, он правда очень надежный, он всегда рядом, даже в горах был. И, и когда эти мерзкие люди ночью пытались украсть вещи, он их швабры, бух, и все, вы бы видели его лицо, он совсем не боится никого. Соль Хва слегка качнула головой, сдерживая смех. От мальчишки действительно исходила неподдельная гордость. Она видела, как искренне он относится к немому парню, почти как к старшему брату или как к своему первому герою. «Мой первый наставник, мастер Йонг Мин», — сказала она, опускаясь на корточки рядом с мальчиком. «Услышал о нем и хочет посмотреть на то, как он обращается с алхимическими инструментами. Просто попробовать дать ему поработать с травами. Поработает у него помощником, если сможет. А если не сможет, значит, все останется как есть». «Правда?» Глаза мальчика вполне ожидаемо вспыхнули от радости. «Он будет учиться? Он сможет стать алхимиком? Я же говорил, что он непростой, я знал, с самого начала знал!» Он тут же закружился от радости, словно вся эта новость касалась его самого, у него даже дыхание сбилось. «Но это значит...» — вдруг нахмурился он. «Что его заберут у меня?» «Нет, никто не будет его забирать», — мягко, но уверенно ответила Сольхва. Он останется с тобой. Только по вечерам, когда будут свободные часы, он будет помогать старому мастеру учиться. А днем быть твоим слугой, как и прежде. Это замечательно!» Воскликнул мальчик и тут же бросился куда-то внутрь, крича оставшимся при нем слугам. «Скорее! Найдите его! Найдите андрея Мастер Йонг хочет его видеть!» Сольхва осталась на месте, прикрыв глаза. На лице застыла легкая тень. Она обманула, не солгала, нет, но и не сказала всей правды. Если ее наставник действительно заинтересуется этим немым парнем, если почувствует в нем что-то, что стоит усилий, то он не отпустит его просто так. Он будет настаивать, убеждать, добиваться передачи такого перспективного разумного в его руки. Он умеет это делать. Сколько раз Соль видела, как старейшины меняют судьбу человека всего лишь парой слов. Но именно поэтому она и выбрала этот путь. Она уже чувствовала, как этот немой слуга оказался в самом центре чего-то большего, он притягивал взгляды, он вызывал ревность, и он слишком сильно молчал для тех, кто привык контролировать все. Его тайна не давала окружающим покоя, не ей одной. Если он останется в обычной роли, то его рано или поздно растопчут, а теперь, теперь у него появится покровительство. Даже если его поведение всего лишь маска, она знала, что в алхимической лаборатории можно многое скрыть и одновременно многое понять. Старик Йонг Мин увидит больше, чем кто-либо, и если он решит, что этот парень опасен, то он точно не станет устраивать громких разбирательств. Он просто разберет его на части, как сложный артефакт. И сейчас Соль Хва с трудом сдерживала дрожь. Тепло, которое прокатывалось по ее груди, было одновременно восторгом и тревогой. Она сделала все, чтобы защитить его, по-своему, тихо, тонко и, возможно, предельно опасно. Но если она ничего не сделает, его просто сотрут. Она встала и направилась к восточному павильону. Андрей должен быть там, он всегда появлялся там, где его не ждали и всегда знал, когда за ним приходят. Она надеялась, что и на этот раз он уже все понял. Андрей шел медленно, ровной походкой, как и подобает простому слуге, не желающему привлечь к себе внимание. Его взгляд был опущен, осанка чуть сгорблена, тело подчеркивало покорность, смирение и готовность выполнять поручения. Шаг, вдох, шаг, выдох. Все как в его ранних тренировках, только теперь его роль была куда более хрупкой, чем любая из тех, что он играл прежде. Сейчас он шел на личную встречу к одному из старейшин секты Пяти Пиков Бессмертных, к старому алхимику, чья славы и влияние простирались гораздо дальше пределов этой горной долины. Перед встречей он долго думал, как должен вести себя слуга, не владеющий никакой магией. В голове он перебрал все сцены, которые видел в семье мальчика, все манеры, подмеченные в домах знати, еще раньше в лавке чхве-танцу. Все движения, жесты, паузы в поклонах, даже способ держать руки при ожидании приказа, все должно было быть идеально обыденно, никакой спешки, никакого лишнего интереса. Он заранее сменил свою одежду на чуть более чистую и нейтральную, простое серое одеяние без каких-либо узоров. Лишь на поясе остался тонкий темный шнур, знак принадлежности к слугам ученика, не мастера и даже не ученика секты, просто младшего слуги наследника влиятельной семьи. И все бы ничего, если бы не взгляды. С того самого момента, как он прошел через внутренний двор, ведущий в сторону павильона, где жил старый алхимик, он почувствовал, как воздух буквально физически сгустился от чужих эмоций. Тяжелые взгляды липли к его спине, будто холодные пальцы, некоторые шептали прямо за его спиной, но он не слышал слов, но их тон, злой и резкий, не нуждался в переводе. Краем глаза он уловил, как двое слуг, протиравших ступени, остановились, замерли, следя за ним, и один что-то резко прошипел другому. А дальше еще один поворот и еще трое, уже в черных одеяниях внутренних учеников, отошли в сторону, уступая дорогу, но при этом не скрывая презрения на лицах. не мой шепнул один. «Почему он?» «Наверное, чем-то угодил мастеру Сольхва. Скорее всего, просто удобный. Немой, без языки, все сделать ничего никому не скажет». Андрей никак не реагировал, он даже не моргнул, только медленно продолжил путь, делая вид, что он ничего не слышит. Это было естественно, немой не может обижаться на слова, которых он не слышал. Но внутри него все было иначе, он чувствовал, как внутренняя настороженность взвинчивалась еще выше, не страх, нет, просто понимание. Он видел это прежде, в той самой столице, где к нему относились как к проклятому, в мастерской танцу, где молчаливого мальчика с улицы считали либо шпионом, либо убогим. Он же прекрасно знал о том, что подобная зависть не умирает, тем более без следа она зреет, копится и выливается в удары из-под тяжка, в капли яда в еде, в полноценные подставы. Особенно здесь, где каждый борется за право хоть как-то привлечь внимание старейшин. Немного погодя, он уже остановился у низкой двери, ведущей в алхимический павильон. Перед ней был поставлен низкий алтарь, где догорал ароматный дым. Теплая пряная горечь разливалась по воздуху, скрывая запахи трав и алхимии, которыми буквально пропитан был весь квартал. Несколько учеников, стоявших у входа, посмотрели на него с откровенным скепсисом. Один из них, молодой парень с выразительными скулами и глазами, блестящими от недосыпа и высокомерия, шагнул ближе. «Ты чего сюда припёрся а?» – спросил он, хотя прекрасно знал. Андрей уже привычно ничего не ответил, лишь впустил голову еще ниже, соединив руки перед грудью, как и подобает слуге. Он просто ждал. Из-за двери вдруг вышел мужчина средних лет в темно-зеленом халате, запахнутом по всем канонам мастеров алхимии. На поясе висели тонкие ножницы, мешочек с травами и несколько пузырьков с опечатанными воском крышками. Он взглянул на Андрея, затем на ученика. «Хватит, Шэнь, его ждет мастер Йонг Мин», спокойно сказал он. «Но...» — я сказал, «хватит». Словно по команде ученик отступил. Мужчина оглядел Андрея внимательным взглядом, задержавшись на нем дольше, чем нужно. Андрей почувствовал легкую пробежку энергии по воздуху. Проверка. Простая, примитивная, но проведенная с мастерством. Он не чувствует ядра. Все правильно. «Следуй за мной», — сказал он и развернулся. Андрей последовал, не выказывая ни капли беспокойства. Но где-то внутри, глубоко, в самом центре, в тени той самой древней кости, что сплелась с его существом, он ощутил. Сегодня начинается новая глава книги его выживания в этом мире, и с этого момента каждая ошибка, даже самая мельчайшая, может стать для него фатальной. Старейшина Йонг Мин был известен своей сдержанностью, проницательностью и изрядным любопытством, которое он маскировал под академическое равнодушие. Едва Андрей вошел в павильон, мастер даже не обернулся. Лишь указал рукой на циновку у стены, не отрывая взгляда от кипящего котла, в котором медленно вращалась густая янтарная жидкость. «Садись!» – коротко бросил он, почти не демонстрируя каких-либо эмоций. Андрей молча присел, опустив глаза, сложив руки на коленях. Его движения были выверены до мелочей, не слишком быстрые, не слишком медленные. Он не поднимал взгляда, словно бы вовсе не интересовался происходящим. Однако каждый его вдох был вниманием, а каждый выдох – контролем над собой. Мастер Йонг Мин долго не говорил ни слова, он как будто бы забыл о нем. Но Андрей знал, что это была всего лишь проверка на терпение. Он видел подобное в старых книгах и наблюдал у разных мастеров. Когда ученик приходит, его сначала оставляют в тени, чтобы увидеть, как он себя ведет, не зная, смотрит ли на него вообще. И тут явно было точно так же. Истлело полстолба благовоний, прежде чем мастер, наконец, медленно с ленцой поднялся и, не глядя на Андрея, выдвинул низкий столик. На нем же были выложены травы, корни, минералы и даже тонкие стеклянные флаконы с порошками и кристаллическими осколками. «Посмотри на это». Сказал он негромко. «Ты, как мне сказали, не говоришь, но ты можешь указать, что из этого может быть опасно». Андрей посмотрел. Его движения были медленными, почти нерешительными. Так себя вел бы слуга, оказавшийся вместе где каждый вдох может быть наказан. Он протянул руку и остановился в полусантиметре от небольшого красного корня с синими прожилками, похожего на засушенный коготь. Потом медленно отдернул пальцы, качнул головой. Затем повторил с другим ингредиентом и снова, не касаясь, лишь нависнув рукой, будто ощущая что-то неуловимое. Йонг Мин, до этого лениво наблюдавший за процессом, вдруг выпрямился. Он прищурился и подошел ближе. «Интересно». Тихо пробормотал он. На столе действительно лежали необычные образцы. Он заранее перемешал обычные травы с редкими и опасными компонентами, включая даже один корень мертвого оракула, ядовитого растения, из которого изготавливали сильнодействующие пилюли контроля сознания. Его невозможно было опознать без соответствующего знания, так как он выглядел как обычная болотная трава, но Андрей остановился у него и отодвинул чуть сильнее, чем все прочие. А это? Он указал на невзрачный камешек, словно обломок глины. Андрей спокойно прикоснулся к нему пальцем и убрал руку, будто ощутил слабую дрожь. Затем кивнул, слегка, едва заметно. «Значит, безопасен». Хмыкнул старик. «Интересно». Он убрал камень, снова посмотрел на Андрея, в этот раз более внимательно. Уже не как на слугу, а как на что-то иное. Что-то, что не укладывается в привычную структуру. «Ты не просто чувствуешь». Глухо проговорил он, скорее, самому себе. «Ты точно видишь их внутреннюю суть или даже что-то большее». Немного подумав, он подошел ближе, сложил руки за спиной и заговорил чуть тише. «Ты ведь не учился алхимии, не знаешь основных потоков энергии в зельях, никто не показывал тебе различия между излучением корня белого змея и ядовитого дыхания горной сирени». Андрей, естественно, не ответил, только опустил голову, словно в смущении, но старик все понял, по выражению лица, по неподдельному молчанию. «Тогда как?» Он замолчал, пристально глядя, потом кивнул себе и подошел к полке, где хранились действительно редкие экземпляры. Оттуда старый мастер достал запечатанную шкатулку и, открыв ее, вынул тонкий свиток с начертанием сложного алхимического круга. «Посмотри сюда!» «Только смотри!» Велел он. Андрей послушно взглянул. Печати на пергаменте были наложены в несколько слоев, и даже ученики высокого ранга не всегда могли сразу определить, какие из них активны. Но Андрей, напрягшись, слегка прищурился, слегка наклонил голову и ткнул пальцем в один из боковых символов, потом во второй. Старейшина замер на месте. «Именно там я спрятал обманную завязку», — тихо пробормотал он. «А ты увидел. Становится все интереснее и интереснее». Он сел обратно на циновку и долго молчал, потом вдруг рассмеялся, не громко, с хрипотцой, но искренне. «А ведь девчонка была права, у тебя нет языка, но ты можешь чувствовать лучше многих, кто тратит годы на теорию». Теперь он посмотрел на Андрея уже иначе, по-другому. «Соль хва, вот хитрюга, привела ко мне не просто странного слугу, а редкий инструмент или ключ. Кто же ты, мальчик?» Андрей все так же молчал, он сидел неподвижно, но внутри уже чувствовал интерес старейшины пробудился, а это было и благом, и опасностью, потому что теперь его снова будут проверять, более тщательно, и ни одна из этих проверок не будет простой. Ночь опускалась на горные хребты, обрамляющие территорию секты, словно чернильное море, затопляющее небо. Павильон алхимика был одним из самых отдаленных, скрытым от основной зоны обитания учеников, послушников и даже большинства старейшин. Он возвышался на склоне над террасами садов, окруженный тишиной и ароматом редких духовных растений, которые росли здесь для нужд алхимии. И именно это место, освещенное лишь мягким светом фонарей из духовных светлячков, стало для Андрея тем, чем он давно нуждался – убежищем. С тех пор, как старейшина Йонг Мин допустил его к себе, не ограничив его строго во времени и не приставив надсмотрщика, Андрей понял одно – это шанс, редкий и драгоценный. «Днем слуга, ночью тень среди теней». Днем он все еще изображал того, кем его считали – немой, старательный, осторожный помощник, которому поручали отбирать ингредиенты, измельчать минералы, сушить корни и следить за температурой в каменных котлах. Его движения были выверенными без лишней суеты. Он терпеливо ждал, пока кипит эссенция, и складывал сушеные листья в керамические хранилища с печатями. Каждый раз, когда кто-то входил в лабораторию, Андрей всегда находился в правильном месте – возле ступки, у шкафа, в углу, где сушились корни. Он был невидимым, но полезным. Ни один ученик или старший послушник не задерживал на нем взгляда. Он – тень, рабочая тень, привычная, безопасная. Но когда наступала ночь, и весь павильон погружался в умиротворенное дыхание спящих светлячков, когда старейшина удалялся в свой внутренний покой, а остальные послушники расходились по медитанциям и ночным практикам, тогда начиналась другая жизнь. В свои тайные часы Андрей действовал медленно и методично. Сначала он аккуратно приводил в порядок то, что оставил за день, чтобы в случае неожиданного визита все выглядело безупречно. Потом, убедившись в том, что никто не идет и не обнаружит его хитростей, он закрывал боковую калитку, ведущую в хранилище, и, пройдя за один из массивных стеллажей, скрытый иллюзорным покровом, вынимал из потайного отсека свой браслет хранилища. Сначала проверка. Он раскладывал перед собой несколько неопасных артефактов – обломки духовных клинков, кусок доспеха, найденный возле того самого алтаря, который должен был стать новой дверью между мирами, древнюю ткань, похожую на ритуальную рубаху. Он чувствовал, как кость внутри него, тот самый фрагмент из гробницы падшего бога, откликается на все эти манипуляции, слабо, но весьма живо и даже чувствительно. Потом он садился в позу медитации и погружался в поток восприятия, вслушиваясь в резонанс между артефактами и собой. Он не призывал силу, не активировал ее. Он учился понимать, какое влияние оказывают на него эти предметы. Какие из них безопасны, какие нет. Что можно носить, а что лучше держать на расстоянии. Особое внимание он уделял пилюлям, которые он захватил из древнего алтаря в круге печати. Он чувствовал их двойственную природу. Светла и темная алхимия были переплетены в них, словно два змея на одной ветке. Эти пилюли можно было употребить лишь в критический момент. Он не знал, что с ними произойдет, если их активировать, но он чувствовал – это оружие или даже полноценный путь. Также он занимался изучением структуры энергии. Некоторые ночи он посвящал изучению алхимических структур, наблюдая за тем, как энергия внутри артефактов течет. Он пытался понять, какие из них реагируют на ауру, какие на кровь, какие на боль или страх. Иногда он проводил безопасные тесты. С помощью тончайших серебряных щупов и хранящихся в лаборатории инструментов он осторожно активировал отдельные контуры. Следил за откликом, отмечал поведение. Он создавал себе ментальную карту взаимодействия между предметами. Все действия были бы с шумными, продуманными, аккуратными. Порой, когда ему казалось, что кто-то может выйти на ночную прогулку, он заранее зажигал духовную лампу, которую оставлял на краю лаборатории, будто бы кто-то из учеников забыл ее потушить. Так, если кто-то и заглядывал, он видел всю ту же картину. Немой помощник занимается травами, заботливо очищает инструменты или перебирает корешки. Все казалось вполне естественным. Старейшина же ничего не говорил. Хотя Андрей все больше ощущал, что Йонг Мин знает, что он остается в павильоне и по ночам. Но, похоже, старик сознательно игнорировал это, возможно, просто наблюдал, возможно, ждал. Как итог, Андрей прекрасно понимал, что у него не было права на ошибку. Любое неосторожное движение, случайный импульс, всплеск силы – все могло привести к его разоблачению. Он был словно хрупкое лезвие между двумя мирами. Слуги и мага, жертвы и охотника, молчаливо и того, кто знает слишком многое. И именно потому, что он был тенью, он и оставался невидимым, а значит... Живым. Очередной день в магической школе начинался рано. Уже с первых лучей солнца, тянущихся над далекими горами, каменные дворики и тренировочные полигоны наполнялись звуками ударов, ритмичного дыхания и энергетических импульсов, что отзывались в воздухе гулким напряжением. Сотни послушников разных возрастов в одинаковых одеждах под присмотром мастеров и старших учеников вставали в ряды точно волны в ритуальном кругу, отрабатывая стойки, магические пасы атаки и защиты. Андрей появлялся на краю одного из таких полигонов рано утром, будто случайно проходя мимо с поручением или с очередной корзиной лекарственных трав. Он все еще изображал немого слугу, который никогда не поднимает глаза слишком высоко и никогда не интересуется тем, что его не касается. Но на самом деле каждое его движение было точным и выверенным, а каждый взгляд внимательным и цепким. Он видел мелочи, те самые детали, которые ускользали от глаз других. Вес распределен неправильно, энергия течет неровно, удар запаздывает на миг и делал для себя заметки. Он начал с базовых стоек, тех самых, что давали всем новичкам – укорененная позиция ног, напряженная спина, дыхание в так движением. Постепенно добавлялись магические жесты, плавные, но наполненные силой, управляемые потоки духовной энергии. У большинства послушников они были еще шаткими, неустойчивыми, но Андрей видел саму структуру потока не глазами, а через ту самую чувствительность, что рождалась в его теле с тех пор, как кость из гробницы начала сливаться с его сущностью. Ночами, когда все ученики и воспитатели уже засыпали, а сам он возвращался в лабораторию под видом того, кто пришел разобрать травы или вымыть котлы, Андрей выкраивал несколько часов. Он использовал потайной дворик за алхимическим павильоном, утопленный в тенях и скрытый от посторонних глаз. Там, под приглушенным светом ночных факелов, он принимал стойку, вспоминая каждый элемент, каждую позицию, и медленно – очень медленно воспроизводил те самые движения, что увидел во время их тренировок. Он не ускорялся, его целью было не повторить, а именно впитать технику до уровня автоматизма. Он пробовал чувствовать, как энергия течет через точки в теле, как она циркулирует между меридианами и где стоит ограничения, вызванные его маскировками и теми печатями, что скрывали влияние кости. Все это он учитывал, встраивая в практику гибкость и контроль. Некоторые техники, казалось, были несовместимы с его измененным телом, но именно тогда он начинал адаптировать их, перерабатывать под себя, не меняя видимой формы, но меняя суть. Он мог уменьшить расход энергии, перенести акцент с физической мощи на духовную устойчивость, комбинировать приемы так, как не делал бы ни один из учеников. Все это копилось в нем, медленно выстраивая внутреннюю школу, которая была только его. Да, существовала реальная опасность быть замеченным, ведь он сам прекрасно знал о том, что за ним могут следить, особенно после того, как его имя все чаще стали упоминать в разговорах между слугами и даже послушниками. Кто-то относился к нему как к чужаку, кто-то с недоверием, кто-то с явной завистью, а кто-то наоборот пытался понять, почему Соль Хва и старейшина Йонг Мин проявляют к обычному слуге такой интерес. Поэтому Андрей всегда ограничивал силу. Он выполнял движения с тяжестью тела обычного человека, не давая им ни малейшего намека на силу опытного культиватора. Даже когда тренировался с укором в мышцах и сжением в меридианах, он никогда не выпускал свет магии наружу. Но внутри, в самой сердцевине его существования, энергия уже бурлила. Кость в теле отзывалась, когда он достигал точки идеального сосредоточения, будто что-то древнее внутри наблюдало за его ростом. Артефакты в браслете-хранилище начинали тихо резонировать, ощущая пробуждение, и он все больше убеждался. Вскоре ему придется показать себя, и когда это произойдет, он должен быть готов объяснить, почему простой немой слуга владеет магией так, как не владеет даже одаренный послушник. И именно тогда он решил, что все, что он делает, всего лишь случайность, природная чувствительность, неуправляемый талант к восприятию духовных потоков, якобы вызванный теми самыми алхимическими травами, с которыми он имеет дело. Он даже начал тренироваться именно в том стиле, который напоминал старые боевые стойки простых телохранителей-алхимиков и которые можно было списать на копирование того, что он увидел у учеников на тренировочных площадках. Ведь только так он мог остаться тем, кто должен был быть тенью, человеком вне подозрений, который, если будет раскрываться, то только как вдохновляющий случай, не мой но восприимчивый слуга, чудом обладающий способностями. И пока не придет день, когда ему придется биться по-настоящему, он будет запоминать, копировать, настраивать шаг за шагом, ночь за ночью, ведь каждая его тренировка – это инвестиция выживания. Ночь, как и всегда, в этом скрытом уголке алхимической лаборатории была безмолвной, пропитанной слабым ароматом высушенных трав, дымом от ритуальных масел и тяжелой тишиной магической обители. Мягкий свет луны пробивался сквозь узкое окно под крышей, рисуя серебряные узоры на каменном полу. Внутри этого пространства, утопленного в темноте и тайне, Андрей двигался медленно, будто пробуя на себе чужое тело. Он нарочно делал стойки чуть шире, чем нужно, слишком резко переносил вес, словно терял равновесие, и едва заметно сбивался с ритма дыхания. Он все так же старательно изображал человека, которому сложно, и который, увидев чужие упражнения, пытается воспроизвести их по памяти. Это должно было выглядеть как наивная, но искренняя попытка повторения, без понимания, без навыка, без таланта. Простая имитация. Он уже научился просчитывать углы обзора, избегать лишних вспышек духовной энергии, гасить любое свечение, которое могло бы выдать его. Но в тот вечер что-то изменилось. Он замер в очередной стойке, когда почувствовал легкое дрожание воздуха, тонкое, едва уловимое, но для него, чья чувствительность после слияния с костью лишь обострилась, абсолютно ясная. Кто-то за ним наблюдал, и не просто какой-то неведомый кто-то, знакомая аура, холодная, безмятежная, как гладь озера перед рассветом. Распознав ее, он не обернулся, не подал ни малейшего знака, что понял ее присутствие, но изменил темп, сделал выпад, затем остановился и неловко потер подбородок, будто не знал, что делать дальше. Затем неловкий поворот в сторону, слишком медленный переход в стойку, при котором правая нога явно встала неправильно. В это время за тонкой полупрозрачной шторой, скрывающей один из проходов, стояла молча сольхва. В лунном свете черты ее лица казались почти призрачными, но ее взгляд был сосредоточен и внимателен. Она наблюдала за Андреем не как женщина, заинтересованная в мужчине, а как мастер, что изучает странного, но потенциально ценного ученика. И когда он сделал особенно корявый поворот со изломом в спине и задержкой дыхания, она еле заметно морщилась. Тонкие брови сдвинулись, уголок губ дрогнул в легком осуждении, и он понял – его неумелость она сочла убедительной. Хорошо. Подумал он, все еще не оборачиваясь. Значит, с маской пока все в порядке. Он сделал еще несколько движений, еще неуклюжих, но уже чуть более уверенных, будто его персонаж начал чему-то учиться. Затем устало сел на корточки потер плечо и склонился над простым куском ткани, на котором был разложен пучок измельченной сухой травы. Все выглядело обыденно. Не мой слуга, что в одиночестве тренируется, чтобы стать хоть чуть-чуть полезнее своим хозяевам. Сольхва между тем, продолжала наблюдать, но ее взгляд был уже иным, не только изучающим, в нем появилось нечто вроде тоски или сомнения. Возможно, она думала, как много потеряно в этом юноше, если он действительно не мой, а может, задавалась вопросом, почему в нем так странно сочетаются отстраненность и скрытая сила, ведь даже в его неловкости был собранный центр, будто он все делал не столько плохо, сколько специально иначе. Через несколько мгновений ее фигура исчезла, растворившись в темноте коридора. Андрей остался один. Он еще долго сидел в полутене, не шевелясь, потом выдохнул медленно, почти беззвучно. Он знал, что самое время, когда его перестанут недооценивать, уже очень близко. И теперь, убедив даже соль хва в своей простоте, он может двигаться дальше, уже без риска спугнуть тех, кто все еще считает его немощным слугой. Но он также знал и то, что в следующий раз она придет вполне возможно уже не как наблюдатель, а как человек, желающий понять его глубже, и тогда все станет намного сложнее. Андрей продолжал тренироваться, несмотря на насмешки, несмотря на взгляды, что все чаще останавливались на нем, оценивающе, с иронией, с пренебрежением. Он все еще был немым слугой, пусть теперь и в услужении у самого старейшего на алхимической ветви секты. Это добавляло к нему любопытство, но неуважение. Особенно после того, как кто-то разболтал, что немой, сам по себе пытается освоить базовые и магические техники, которым обучают лишь тех, кто прошел проверку, кто принадлежит к секте официально и кому позволено развиваться в ее стенах. И поначалу его просто не замечали. Но как только один из учеников увидел, как Андрей неуклюже копирует простые формы движения, те самые, что многим давались с трудом, слухи разлетелись по всей обители. «Этот слуга из алхимического двора, сам по себе, представляете?» Не может говорить, не может культивировать, но качает стойки. Может, решил кого-то спародировать? Или думает, что если походит на нас, то получит доступ к техникам? Послушники собирались на краю тренировочных площадок, где Андрей, выбрав самое незаметное и затененное место, двигался с той самой неуклюжей искренностью, которую он довел до совершенства. Он делал ошибки, намеренно, иногда специально спотыкался, в другой раз сбивался в ритме дыхания, будто не чувствовал его глубинной связи с движением тела и духовной энергии. Он видел, как кто-то смеялся, кто-то указывал на него пальцем, кто-то, сделанным сочувствием цокал языком, мол, бедный немой, решил приобщиться, но слишком туп, иногда даже подбрасывали насмешку. «Слушай, слуга, давай я тебе палку дам, может, ты и магией захочешь пострелять?» Но он не реагировал, не оборачивался, не отвечал, как и положено немому. Его лицо оставалось пустым, выражение – отрешенным. Внутри же он медленно, упорно впитывал и анализировал, вычисляя оптимальные траектории движений, запоминая разницу между физической техникой и манипуляцией с духовной силой. Несколько раз, в разное время суток, вдали появлялась знакомая фигура – высокий, сгорбленный, с седыми бровями и тонкими пальцами – старейшина алхимического двора, мастер йонгмин. Он не приближался к нему, просто проходил мимо, останавливался ненадолго и покачивал головой, как бы говоря, наивный, это не твое. Ни насмешки, ни сочувствия, только холодное обесценивающее разочарование. Он, видимо, считал, что Сольхва просто переоценила этого странного слугу. Андрей чувствовал каждый такой взгляд, он знал, что все это часть испытания, что каждое движение, каждая ошибка должны быть там, где нужно, не раньше и не позже, чтобы не привлечь к себе интерес тех, кто ищет изъяны, и не дать повода тем, кто мог бы заподозрить скрытую силу. Идеальная слабость – та, что вызывает брезгливость и жалость. Напомнил себе Андрей, повторяя этот принцип как заклинание. Но каждый вечер после окончания дневных тренировок он возвращался в лабораторию, где занимался сортировкой трав, смешивал простейшие порошки и работал при тусклом свете фонаря. Там, в глубине ночи, он практиковал настоящее искусство, которое усваивал из древних техник, попавших в его руки. Он снова и снова проходил все формы, которые видел у учеников старших рангов. Повторял каждую печать пальцев, каждый вдох и каждый поворот духа. Он искал пути обойти ограничения, наложенные его маскировкой, не привлекать внимания, но все равно расти. Пусть медленно, пусть сдержанно, но подняться настолько, чтобы при необходимости нанести удар, точный, молниеносный, смертельный. А пока он был всего лишь немым слугой, над которым потешаются послушники, и все шло по его тщательно проработанному плану. Смех звучал все громче. Сначала это было просто хихиканье среди младших послушников. Потом пошли открытые насмешки от тех, кто уже имел статус старших учеников. Даже некоторые мастера, проходя мимо площадки, где немой слуга из алхимического двора в очередной раз медленно и с очевидными ошибками повторял форму дыхательной стойки или боевых выкрутасов, усмехались. В их глазах он был не более чем чудаком, может, даже шутом, как и полагалось обычному человеку, которому вдруг захотелось дотянуться до мира, куда ему не следовало заглядывать. Он даже не может произнести ни одного заклинания. Бедняга или глупец? Скоро доест или поймет, что это не его. Андрей слышал каждое слово и каждую интонацию, но не реагировал. Он оставался тем, кем должен был быть – бесстрастным, пустым, покорным. Его движения, казалось, были неумелыми, он спотыкался, делал неверные шаги, но все это было частью тщательно продуманного образа, маски, которая становилась все более правдоподобной благодаря всеобщему презрению. Однако он знал, что кое-кто наблюдает за ним иначе. Ведь из окна верхнего яруса павильона алхимиков, из полутенек, где развешаны сушащиеся корни и сосуды с мутными жидкостями, Старейшина Ёнгмин время от времени останавливался и смотрел вниз на ту самую площадку, где в одиночестве двигался странный слуга А потом, однажды утром, когда Андрей вернулся в лабораторию, притворяясь усталым, но покорно выполняющим поручение, он заметил, как старейшина беседовал с Сольхва. Они стояли возле одной из закрытых кладовых и разговаривали негромко, но достаточно четко, чтобы чуткое ухо парня, укрывавшегося завьющейся занавесью сушеных листьев, смогло разобрать фразы. Сольхва стояла спокойно, но в голосе ее слышалось напряжение. «Он не прекращает. Каждый день. Невозможно не заметить». «Невозможно!» — хмыкнул старейшина. «Возможно. Просто бессмысленно. Все равно сгорит, как только наткнется на реальное сопротивление». «А если нет?» — спросила она мягко. «Если он пробьется хоть немного?» «Тогда глухо произнет старик после паузы. Я сам его заберу. Обучать. Как ученика. Не слугу». Он повернулся к соль хва и в его глазах впервые за все это время мелькнул оттенок серьезности. «Потому что если он и правда сможет, даже не понимая теории, не владея словом, без поддержки, то это уже не просто каприз немого слуги, это дар, а дары нельзя оставлять без присмотра, особенно такие». Сказав это, он резко понизил голос. «Иначе он точно попадет в чужие руки, а ты ведь знаешь, что бывает, когда те, кто должен был быть с нами, становятся оружием для других». Соль Хва слегка побледнела, в ответ на такой намек она только молча кивнула. А Андрей остался в тени. Его сердце било размеренно, но внутри все уже менялось. Он понял, что это было всего лишь очередное испытание. Старик все видел. И теперь, если Андрей покажет хоть малейший прогресс, реальный, а не наигранный, то все изменится. Но с этим приходило и другое осознание. Те, кто сейчас смеется, те, кто бросает насмешки, кривляется и не воспринимает парня всерьез, завтра могут стать его смертельными врагами. Те, кто ненавидит его за внимание Соль Хва, за саму только возможность стать учеником старейшины Йонг Мина, не простят ему всего этого. И именно поэтому, пока все еще было рано ему проявлять себя, должно было пройти еще как минимум пару недель, может месяц. И только тогда он сможет сделать первый шаг наружу, а пока он был по-прежнему немой, невидимый, ничей, и каждое его утро начиналось задолго до рассвета. Каждый раз Андрей поднимался без звука, не нуждаясь в будильнике или звонке колокола. Внутренние часы, выверенные до предела, будили его за мгновение до того, как первые ученики начинали шевелиться в соседних комнатах. Он вставал, делал свои дела по обслуживанию молодого хозяина, быстро и беззвучно умывался в тени заднего дворика алхимического павильона и уже через пару минут стоял перед дверью мастерской старейшины, в точности к установленному времени. Ведь этот старик, несмотря на почтенный возраст, был весьма требователен к дисциплине, но Андрей не опаздывал ни разу. За ним в этом отношении невозможно было найти изъянов. Именно это вызывало у старика, хоть и тот и не признавался в этом вслух, своеобразное молчаливое уважение. С утра – переработка трав и минералов. Особое внимание нужно было обращать на проверку редких корней, которые могли потемнеть, если были заражены. Потом начиналась сортировка пилюль по ступеням и уровням, иногда помощь в измельчении эссенции, если старик был в настроении что-то варить. Подробнейшие записи, которые Андрей вел в своей памяти, он аккуратно переносил в глиняные дощечки или на пергаменты под диктовку или указание наставника. И пусть он не мог говорить, но он прекрасно слышал, быстро схватывал, а его каллиграфия уже давно вызывала у старика одобрительный прищур. После полудня снова обязанности перед наследником семьи Хваджон. Мальчик был живым, любознательным, вечно влекомым новыми игрушками и занятиями. Андрей сопровождал его будто тень и в павильон боевых искусств, и на занятия по теории культивации. Иногда даже в сад, где учителя учили его взаимодействовать с духами природы. Там он стоял в стороне, незаметный но всегда рядом, чтобы в случае беды подхватить, заслонить или молча отвлечь, если мальчишка собирался влезть куда-то, куда не следовало. После ужина снова в алхимическую лабораторию. Старик иногда звал его к себе в поздние часы проверять редкие ингредиенты или упаковывать то, что должно было быть доставлено к покровителям секты. Иногда позволял остаться, если требовалось подготовить рабочее место к утру. Андрей знал, у него не было иного времени, потому между этими обязательствами он незаметно вставлял тренировки, точные, методичные, запоминающие движения, которые он видел на открытых площадках. Когда все уже расходились, он поднимался на террасу за складом, где пол был выложен камнем и был скрыт от большинства взглядов. Там, под лунным светом, он медленно двигался в ритме дыхания, повторяя связки, которые видел у учеников и мастеров. Сначала неумело, потом все лучше, но самое тяжелое – сплетни и насмешки. Слуга Османии величия. Предваряется преданным, чтобы к Сольхва подобраться поближе. Старика задобрило, теперь строит из себя ученика. «Подумай!» — шептал что-то без слов. «Может, наемный шпион? Маг без языка?» Он все это слышал, многое даже в лицо, но не реагировал. Он кланялся, делал вид, что не понимает, и продолжал работать. Вечером, лежа на тонком матраце в узкой коморке при лаборатории, он перебирал в памяти все, что вылучил за день. Структуру формирования пламени на алхимическом круге или в алхимической печи. Ритм дыхания бойцов секты. Порядок наложения рун, использованный в одной из печатей. Каждая минута его была учетом, каждое движение вложением в будущее. И если кто-то и смеялся, то пусть смеется сейчас, пока он тренируется, пока он запоминает, пока он готовится. Это было не просто случайностью, Андрей готовил этот момент неделями. Он дожидался, пока утреннее солнце поднимется достаточно высоко, чтобы осветить тренировочный двор на склоне. Там в это время всегда проходили занятия послушников низшего ранга, скучные, однообразные, с дежурными наблюдателями. Никто не мешал. Главное то, что именно в этот час рядом с площадкой проходил старейшина Йонг Мин, направляясь к ранжереям редких трав. Он почти всегда делал это в одно и то же время, в сопровождении лишь одного слуги или той самой соль-хва, если она не была занята. Андрей подстроил все до мелочей. Он заранее подготовил тренировочную стойку, якобы разбирая старый инвентарь, и взял со склада простой тренировочный меч, обычный, незачарованный. Но при нем настоящая магическая печать, сделанная парнем тайком по образцу одной из низших техник-мечников, что отрабатывали в соседнем зале. Он вживил в нее слабый поток собственной духовной энергии, направленный не на урон, а на всплеск духовного напряжения, как глухой удар грома, вложенный в пустую оболочку. Когда он начал тренироваться, первые связки были такими же неловкими и неуклюжими, как всегда. Плечи слишком напряжены, движения с резкими сбоями, но он знал, что рядом уже появляются первые послушники, смеющиеся из-под тяжка. Один даже отпустил колкость, но Андрей, как всегда, не реагировал, он ждал. Старейшина Йонг Мин подошел к дальнему краю террасы, отвлеченной обсуждением с Соль Хва очередного заказа на алхимические эссенции. И тогда Андрей споткнулся и резко развернул корпус, подняв меч, и выпустил первую технику. Медленно, неправильно, неуклюже, как и положено простому немому слуге, который лишь подглядывал за чужими тренировками. Но всплеск магической энергии от его плетения, пусть и искаженный, оказался настоящим. Рванулся в воздух. Светло-серое пламя искра побежало вдоль тела меча и резко сорвалось вперед, ударяя в камень в полуметре от ног старейшины. Гулкий треск разнесся по площадке. Пыль взметнулась столбом. Старик инстинктивно отшатнулся в сторону. Впервые за десятилетия это произошло в полной растерянности. Он резко обернулся, его обычно равнодушные глаза расширились, брови задернулись вверх, а взгляд метнулся от выбитого в плите обугленного углубления к деревянному мечу, который все еще сжимал в руках немой слуга. Удар был не силен, но он был настоящим. Это была настоящая техника, пусть и корявая, пусть отрывочная и неполноценная, но... Как? Он не произнес этого вслух, но губы дрогнули. Сольхва, стоявшая чуть в стороне, тоже застыла сначала в недоумении. Ее красивые глаза сначала резко расширились, а потом прищурились. Ее пристальный взгляд устремился на парня, лицо которого сейчас выражало смятение и явный испуг. Он тут же уронил этот деревянный меч, как будто испугался, что его поругают, и тут же неловко склонился, будто хотел извиниться, но не знал как. «Ты! Когда ты это успел? Как сумел? Как?» Наконец-то резко выдохнул старик, но скорее себе, чем вслух. Вокруг все стихло. Даже смеявшиеся до этого послушники теперь молчали. Кто-то растерянно переглянулся, кто-то отступил на шаг. Старейшина же сделал движение рукой, как будто собирался сказать что-то еще, но потом просто молча развернулся и ушел прочь. Сольхва задержалась, не сводя взгляда с Андрея, и в ее глазах было не изумление, как у остальных, а внутреннее напряжение. Она что-то начинала понимать или подозревать. Но Андрей этого не видел. Он остался на площадке, один, все еще склонившись, будто извиняясь. Ведь все прошло именно так, как он и хотел. Нужный ему эффект был достигнут. Теперь в секте заговорят о нем. И не как о какой-то глупости старого алхимика, которому просто в голову вошла какая-то блажь. Они молчали почти до самого входа в алхимический зал, шли быстро, слишком быстро для обычной прогулки. Сольхва то и дело бросала взгляд на старого наставника, но тот молчал, нахмурив брови и сцепив руки за спиной. Вид у него был такой, словно он только что увидел нечто, чего не должно было существовать в принципе, тем более в пределах школы их секты. «Наставник!» Наконец не выдержала она, когда за ними закрылись тяжелые двери зала, приглушив шум внешнего мира. Вы видели это? Он использовал плетение, магическое, настоящее, с боевой структурой, пусть и слабое, пусть и несбалансированное, но... Я не слепой, девочка. Глухо буркнул старик, тяжело опускаясь в свое любимое кресло у алхимического стола. Видел и чувствовал, это было настоящее плетение, мягкое, искаженное, как будто он использовал чужую формулу, собранную из обрывков. Но все же оно реальное, как будто кто-то слепил из камней кувшин умудрился в нем сварить зелье. Он шумно выдохнул и снял свою любимую шапочку с головы, небрежно отбросив ее в сторону. Он ведь никогда не учился. Мы оба знаем, что никто из наставников не занимался с ним духовными практиками. Ни один мастер не давал ему даже основы построения потоков. Он просто смотрел. Сольхва медленно кивнула, глаза ее блестели. Я чувствовал это с самого начала, этот взгляд, эта настороженность. Он не такой, как остальные, даже не просто не такой. Он будто собирает мир по кусочкам, замечает детали, которые другие пропускают, его чувствительность, она пугающе точная. пугающая вот это ты сказала правильно. Старик чуть приподнял бровь внимательно посмотрел на нее. Потому что то, что он сделал, это не просто талант, это инстинкт, а значит, либо у него был наставник еще до попадания к нам, и очень сильный, либо он замолчал, либо... Соль-хва сделала полшага вперед, не скрывая волнения. Либо он сам? Старик не ответил, только долго смотрел на нее, а потом откинулся в кресле, потер виски и пробормотал. Родословное, наследие, чистота крови, ранги – все это мы носим, как знаки высшей касты. А тут появляется не мой слуга и показывает магическую технику, которую некоторые мои ученики не могут освоить и за год. Это нелепо или, напротив, очень знакомо. Он ведь не из нашей секты. Тихо проговорила Сольхва. И, возможно, вообще не из наших земель. Он иной, но, наставник, если он сам дошел до этого уровня, если он сам разобрался с плетением, пусть даже неправильно, пусть даже неуверенно, она резко замолчала, будто не смея произнести это вслух. Тогда мы должны или взять его под защиту, или упустить. Закончил за неё старый мастер. И тогда через пару лет этот немой может вернуться, обладая силой, с которой нам уже придется считаться. Особенно если его найдет и обучит кто-то другой, кто-то, кто не будет столь щепетилен в средствах. И пока он это все говорил, Соль Хва как зачарованная задумчиво смотрела в окно. В ее груди сейчас что-то громко стучало, странно и тревожно. В этом парне было что-то пугающе притягательное. не внешность, ни сила, ни происхождение. А именно то, что он не пытался ни к кому примазываться. Не искал ученичества, не просил, не плакался, не доказывал. Он просто все делал. Сам. И в этом было больше силы, чем во всех словах мира. Мы не упустим его. Тихо, но с неожиданной уверенностью сказала она, сжав свои тонкие пальцы в кулаки. Я этого не позволю. Старик тут же посмотрел на нее с прищуром. «Уж не влюбилась ли ты в свою находку, девочка?» Я после такого слишком уж явного намека сольхва замерла, чувствуя, как пылают уши, но взгляд ее не дрогнул. «Я просто не хочу, чтобы кто-то еще увидел в нем то, что видим мы». «Тогда наблюдай. Молча. Пока что». Старик поднялся. «И дай ему пространство. Посмотрим, на что он еще способен, если будет думать, что никто не следит. Ведь если этот слуга не так прост, как кажется, то рано или поздно он откроется сам». Потом он бросил на ученицу внимательный взгляд и, взяв в руки бутылочку с переливающейся эссенцией, добавил Авака мы с тобой должны подготовить то, что сможет помочь ему раскрыться, осторожно, без нажима, но основательно». В ответ Сольхва только кивнула, в ее взгляде была решимость и нечто такое, что она сама не могла бы точно определить или назвать. На рассвете туман еще стлался над каменными дорожками внутреннего двора, когда Андрей, как обычно, занял свое место у тренировочной площадки, в стороне почти на краю круга. Его движения были неровными, будто бы неумелыми. Он снова и снова собирал потоки духовной энергии в зачаточное плетение магического меча, намеренно делая ошибки и будто бы не замечая того, как над ним усмехаются проходящие мимо послушники. Но в этот раз он чувствовал, кто-то снова приближается. Предвестниками этого были уже знакомы ему тяжелые шаги от звук трости по каменному покрытию. старейшина Йонг Мин, тот самый седой алхимик с проницательным взглядом, за которым всегда шел легкий аромат сушеных трав и алхимических паров. Он остановился неподалеку, внимательно наблюдая за действиями паренька. Слишком резко. Его голос прозвучал негромко, но в нем было нечто, от отчего послушники, лениво переговаривающиеся у дальнего края площадки, мгновенно замолкли. «Ты расплетаешь структуру до того, как она успевает стабилизироваться. Разве ты этого не чувствуешь?» Андрей вздрогнул, как и полагается смущенному слуги, которого поймали за тем, что не положено, и слегка склонил голову, признавая свою вину. Старик сделал шаг ближе, поднял трость и медленно очертил в воздухе простое плетение – короткое, плотное, словно свернутая пружина. «Смотри, здесь нужно держать поток внутри, не давать ему растекаться. Ты не добиваешься силы взрывом, ты добиваешься ее сжатием. Только тогда плетение удержит форму». «Еще раз». Андрей подчинился. Его пальцы дрожали едва заметно. Движения были все еще медленные и неуклюжие, но в следующий раз энергетический контур продержался дольше. Во второй – почти 5 секунд, а в третий произошел всплеск. Плетение вспыхнуло светом, уплотнилось, и из его ладони вырвался магический клинок. Пока еще хрупкий, почти прозрачный, но стабильный. Он дрожал, как натянутая струна, но не распадался. Вокруг вновь стало тихо, послушники даже не пытались больше смеяться. Старейшина, не отводя взгляда от сформированного плетения, довольно хмыкнул и впервые за долгое время улыбнулся. «Вот так!» – негромко и явно удовлетворенно сказал он. Вот теперь это твоя основа. Оттачивай это плетение. Упрощай процесс, пока не сможешь сделать подобное с закрытыми глазами. Пока не сможешь сделать его в движении и даже в бою. И только тогда переходи к следующим ступеням. Понял? Андрей снова медленно и уважительно склонил голову, как и подобает слуги. Но внутри, впервые за долгое время, его душа дрогнула. Старейшина Йонг Мин признал его. Пусть не вслух. Но этого взгляда, этого мягкого оттенка в голосе было достаточно. Позже, вечером, когда обитель уже начинала укладываться ко сну, Андрей тихо появился в алхимической лаборатории, куда был прикреплен как помощник. Он уже успел подготовить все нужные ингредиенты, рассортировать травы и почистить котлы для ночных настоек. Но в этот раз старик не стал нагружать его работой. Вместо этого протянул небольшой ящичек, обитый черным бархатом. Открой. Внутри лежала круглая, янтарно-мерцающая пилюля. От нее исходило слабое свечение и пахло горной мятой и чем-то почти живым, силой. Старейшина молчал, пока Андрей вглядывался в нее. «Это не для усиления», — наконец проговорил он. «Это для стабилизации. Если ты собрался двигаться дальше, тебе нужно ядро, даже самое слабое. Без него ты всегда будешь плестись на краю возможностей. А теперь ты доказал, что достоин большего». Он оперся на трость и сел медленно, словно чувствуя вес прожитых лет. «Примешь ее сегодня же, после полуночи. До этого ничего не ешь. Только медитация, сухая подготовка. Потом проглоти и сразу сядь в позу лотоса. Дыши ровно, медленно. Дай пилюле раствориться самой в своем теле. Ни в коем случае не ускоряй процесс. Она сама вплетется в структуру, которая станет опорой для твоего ядра. Только если ты вмешаешься, все разрушится». Он замолчал, пристально глядя парню в глаза. «Ты необычный. Я пока не знаю, что именно в тебе не так, но я старик, я видел тысячи и скажу так. Либо ты будешь великим, либо умрешь очень быстро». После этих слов возникла недолгая пауза. «Если выберешь путь вверх, не сворачивай. У нас не принято заниматься обучением слуг, но если ты справишься, то я добьюсь, чтобы ты получил статус». «Даже если придется спорить с советом, я ненавижу терять таланты». Он протянул руку. «Иди, подготовься, я жду результата». Андрей, не поднимая глаз, поклонился в знак согласия, а в груди, в груди горел огонь. Старейшина признал его, он дал пилюлю, и он открыл двери, пусть еще не для силы, но для пути. А Андрей знал, он точно воспользуется этим шансом, но по-своему». Он не забудет ни одну подставу, ни одну попытку продать его как мясо. Но теперь у него была возможность стать сильным, настолько, чтобы расплатиться со всеми.